Эпилог. Экскурсия на место убийства. В марте 1917 года мир стал другим. Арестованные Ники и Алекс жили в царском селе, где гражданин Романов добросовестно убирал снег, гулял по парку, читал жене и детям вслух по вечерам, и, может быть, впервые был тайно счастлив. Она же изнемогала от унижения, иссохла и посидела. как напишут впоследствии в письме. Подругу увезли в Петропавловскую крепость. Великий князь Николай Михайлович вернулся из ссылки. Как и предсказывал ему Терещенко, всё лопнуло. В середине марта он на извозчике, автомобиль реквизировали, поехал на набережную Мойки к Юсуповскому дворцу. Историк решил сам поглядеть на место убийства, о котором ему столько рассказывал молодой Юсупов. Феликс и Ирина тоже недавно вернулись из ссылки, и убийца Распутина наслаждался всеобщим вниманием. Николай Михайлович записал в дневнике. 16 марта 17-го. Ирина и Феликс в восторженном настроении духа. Был у них, подробно осмотрел место драмы. Невероятно, но они спокойно обедают в той же столовой. В конце концов, что особенного случилось? Барин пристрелил обнаглевшего мужика. Сколько их запороли на смерти на конюшнях по приказу его предков. Исчезнувшие деньги и люди. И уже шла охота за богатством нашего друга. Масло в огонь подлил Семанович. Билецкий показал, что лучший из евреев поведал ему по секрету. Сетство семье покойный оставил очень хорошие, до 300.000 рублей. И через замечательная комиссия добросовестно искала в банках распутинские деньги. В том деле остались бесконечные запросы комиссии во все крупные банки. Союз провинциальных коммерческих банков, Кавказский банк, Петроградское городское кредитное общество, Русско-Азиатский банк, Московский купеческий банк. Остались и ответы одни и те же. Банк имеет честь уведомить чрезвычайную следственную комиссию, что на имя Григория Ефимовича Распутина Нового и его жены Просковьи Федоровны Распутиной Новой Детей его, Варвары Матрёны и Дмитрия Распутиных новых и племянницы его Анны Николаевны Распутиной, никаких вкладов и ценностей, а также и безопасных ящиков, обонированных сейфов в банке не имеется. Так и не нашли Распутинского богатства, потому что не осталось после него никакого богатства. Право была великая княгиня Ольга, когда написала в своих воспоминаниях: "После него ничего не осталось". И государство дало деньги сиротам. А сотни тысяч, проходившие через руки мужика, осели в ресторанах, где кутил он, заглушая страх смерти, в цыганских хоромах у бесконечных просителей, чаще просительниц, которым он бесчётно давал деньги, презираемые им деньги. Остались они и в санитарном поезде царицы и в лазарете вырубовой, но главное, как справедливо показывал Филиппов, они прилипли к рукам его секретарей. и в первую очередь того же Симоновича. И, конечно же, таинственной женщины Акелины Лаптинской. Она не только обредила Распутина в последний путь, но, видимо, и распорядилась остававшимися в доме средствами. Как только началась февральская революция, Акелина, знавшая все тайны этого загадочного человека, прошествой с ним весь путь от молельни под конюшней до дворца царей, исчезла из Петрограда. Растворилась в хаосе новой жизни. Узнав об отречении, тотчас покинула царское село и Воскобойниково. Феодосия воина показала, 3 марта Воскобойникова исчезла из лазарета и более туда не возвращалась. Семья Распутина встретила революцию в Петрограде. Просковье вскоре уедет в Покровское, вступать в права наследства. В архиве сохранится опись жалкого распутинского имущества, произведенное в ее присутствии. Уже после большевистского переворота возвратится в Покровское с войны Дмитрий. А потом жена, сын и дочь Распутина Варвара будут высланы большевиками в Салехард. Там погибнет сначала Просковья, потом Дмитрий от цинги. Варвара вернётся в родное село, потом следы её надолго потеряются и обнаружатся лишь в начале 60-х годов в Ленинграде, где она умрёт в неизвестности. Но старшая и любимая дочь Матрёна окажется достойной дочерью Распутина. Она тоже сыграет роковую роль в судьбе царской семьи. Жизнь после смерти. Находясь под арестом в царском селе, Алекс уже не могла навещать могилу нашего друга. Но теперь он сам навещал ее во снах. И один из этих снов был ужасен. Она стояла в малахитовом зале Зимнего дворца. И он возник у окна. Тело его было в ужасных ранах. — Сжигать вас будут на кострах! — прокричал он, и в зале полыхнуло огнем. Он поманил её, она бросилась к нему, но поздно, весь зал уже был объят пламенем. И Алекс проснулась захлёбываясь криком. Теперь она с ужасом ждала неминуемого и дождалась. Капитану Климову, служившему в царском селе, удалось обнаружить могилу нашего друга. Ещё в январе, при старом режиме, Климов обратил внимание на ежедневный караул у Серафимовской часовни. И на то, что туда часто приходила царица Вырубова и великий княжны. Вместе с членом Государственной думы, журналистом Лаганским и своими солдатами он решил поискать гроб Распутина в недостроенной часовне. В царском селе ходили слухи, что царица положила в гроб свои драгоценности. Впоследствии Лаганский описал происходившее. Вход в брошенную строителями Анину церковь был заколочен. Но по стропилам по балкам они добрались до отверстия во втором этаже и проникли в часовню. Зажгли лучины и заработали кирки климовских солдат. Гроб лежал глубоко в земле, но солдаты, верившие в рассказы о драгоценностях, копали споро. И вот откинулась крышка, и в тусклом свете они увидели бороду и сложенные крест-накрест руки. Драгоценностей в гробу не было. Лишь поверх сложенных рук лежал небольшой деревянный образ. Наоборот, на его стороне химическим карандашом были начертаны собственноручные подписи царицы, дочерей и подруги. Сколько насмешек и проклятий было потом в газетах. Положите икону в гроб да ещё к распутнику, писали о святотатстве. На самом деле царица никакого отношения к этому не имела. Юлия Ден показала. Икона с надписями, о которой много писали, была подарена Распутину ещё при жизни. И Лаптинская, которая обмывала и одевала тело Распутина, сама по своей инициативе положила эту икону в гроб Распутина. Икону отправили в Петроградский совет. И журнал Огонёк тогда же опубликовал её с снимком с описанием. Лицевая сторона образа икона Знамение Божьей Матери. Оборотная сторона собственноручные подписи Александры, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии одна под другой. В углу под ними дарственная подпись Вырубовой. 11 декабря 16-го года Новгород Анна. Гроб вынесли из часовни, и обезобразенное лицо мертвеца, покрытое гримом, глянуло в небо. Столпившиеся солдаты разглядывали торчащую клочковатую бороду и большую шишку на лбу, похожую на зачаток рога. Затем, как положено по революционным временам, у гроба начался митинг. Постановили удалить труп Распутина из царского села. И тогда, переступив через своё презрение к Керенскому, Алекс попросил его через начальника охраны полковника Кабылинского защитить тело от надругательства. Председатель временного правительства велел тайно вывести труп и захоронить. Так начались странствия тела. Сначала в товарном вагоне в огромном ящике под видом рояля труп Распутина прибыл в Петроград. Здесь ящик поставили в гараж бывшего придворного ведомства. рядом с царскими свадебными каретами. Решено было тайно зарыть труп где-нибудь в окрестностях Петрограда. На рассвете 11 марта тело, всё в том же ящике из-под рояля, повезли по Старой Петерговскому шоссе, чтобы закопать в безлюдном месте. Но в районе Лесново машина неожиданно встала, и сопровождающие решили труп тут же на месте сжечь. Соорудили огромный костёр и, облив бензином, тело сожгли. Сохранился акт Мы, нижеподписавшиеся, между 7 и 9 часами совместными усилиями сожгли труп Распутина. Само сожжение имело место около большой дороги из Лесного в Пескарёвку при абсолютном отсутствии посторонних, кроме нас, рук своих приложивших. И внизу подпись уполномоченного временного комитета Государственной думы Купчинского, представителя Петроградского города начальника ротмистра Кочадеева. и шести студентов Петроградского политехнического института. По легенде, Распутин и тут не обманул ожиданий присутствующих, веривших в его дьявольскую силу. Под действием огня его труп начал будто приподниматься, и только потом исчез в пламени. Пепел развеяли по ветру. Так Распутин прошел все стихии – воду, землю, огонь и ветер. Но и после сожжения Распутин не оставил царскую семью, Все их печальное заточение, он продолжал быть рядом. В Тобольске во главе епархии стоял Гермоген, когда-то сосланный туда царями за обличение нашего друга. Власть этого сурового пастыря и его авторитет были еще непререкаемы. Гермоген хотел и мог помочь семье бежать, но Алекс так и не смогла забыть. Гермоген — враг Григория и не доверилась ему. Зато доверилась другому, Борису Соловьёву, сыну Николая Соловьёва, того самого казначея Синода и почитателя Распутина. Этот пройдоха был женат на дочери Распутина-матрёне, вполне достаточно для того, чтобы Алекс поверила. Его послал наш друг. И она пересылала Соловьёву свои драгоценности, чтобы он организовал их побег. Всё осело в карманах у Соловьёва. А после прихода к власти большевиков Он добросовестно сдавал им несчастных офицеров, приезжавших в город, чтобы организовать освобождение несчастной семьи. Так из-за гроба мужик продолжал их губить. Но царские драгоценности не пойдут Соловьеву впрок. Все исчезнет в гражданскую войну. Полунищий зять Распутина будет работать во Франции на автомобильном заводе и в 1926 году скончается от туберкулеза. Матрена Соловьева-Распутина... Устроится гувернанткой из двух я крохотных дочерми будет жить в небольшой квартирке в Париже. После выхода воспоминаний Юсупова она возбудит громкий судебный процесс против убийцы отца, а потом уроженка сибирского села очутится в Америке, где станет укротительницей тигров. Умрёт она в 1977 году в Лос-Анджелесе. Благословение на гибель. Кровь и ужасы гражданской войны казались Алекс Божьим наказанием за гибель нашего друга. И в день его гибели она писала подруге: "Вместе переживаем опять, вспоминая ужасное семнадцатое число. Из-за это тоже страдает Россия. Все должны страдать за то, что сделали, но никто не понимает". И другое письмо Ане от 9 января 1918 года. "Но я твёрдо верю, что он всё спасёт. Он один это может". О ком это? О Григории? О Боге? Подчас это было уже непонятно в ее письмах. А потом бывшие цари отправились в последнее путешествие. И всемогущий наш друг опять оказался рядом. В город их гибели, Екатеринбург, Николая, Александру и дочь Марию повезли через Покровское. До сих пор осталась эта дорога из Тобольска в Тюмень, идущая вдоль домов в селе Покровском, мимо его дома. Мечту, которую не смела осуществить царица, осуществила заключённая. Она увидела его реку, его деревья и его дом. Места, где состоялось его таинственное преображение, о котором он столько рассказывал. Алекс записала в дневнике: "Около 12 приехали в Покровское. Постояли долго перед домом нашего друга. Видели его родственников, глядящих на нас в окно. Так через полтора года после своего убийства он проводил и их" на мученическую гибель исполнилось его предсказание. А было ли предсказание? Семанович в своей брошюре о старце привёл некий текст, будто бы составленный Распутиным незадолго до смерти, который Семанович якобы тогда же и передал царице. Перепечатанный во многих книгах о Распутине, этот текст считался самым знаменитым его предсказанием. Русский царь, я предчувствую, что ещё до 1 января 1917 года уйду из жизни. Если меня убьют нанятые убийцы, то тебе русский царь некого опасаться. Оставайся на своём троне и царствуй. Если убийство совершат твои родственники, то ни один из твоей семьи, детей и родных не проживёт больше 2 лет. Меня убьют, я уже не в живых. Молись быть сильным и заботься о своём избранном роде. Это предсказание не выдерживает никакой критики. В нём нет ни слова из простонародной очень поэтической лексики Распутина. Хотя бы обращение русский царь. Так не мог обращаться к царю не только Распутин, но и вообще не один русский человек. Это язык самого Семановича. Предсказание, которое, как и множество других подобных пророчеств, было напечатано уже после расстрела царской семьи, бесспорно от начала до конца сочинено Семановичем и является одним из мифов, которыми наполнены его воспоминания о Распутине. Но, тем не менее, предсказания Распутина о непременной гибели царской семьи в случае его убийства зафиксированы многими свидетелями – Бадмаевым, Филипповым, Матрёной Распутиной. Конечно, эти предсказания в какой-то мере могли бы быть способом самозащиты для хитрого мужика, который, зная ненависть к нему могущественных врагов, решил таким путем заставить царей бдительно себя охранять. Но, повторим, лишь в какой-то мере. Ибо совсем не надо быть пророком, чтобы предсказывать гибель царей в то время. Мысли и рассуждения о гибели режима и самой царской семьи носились в воздухе. Уже прогремела первая революция 1905 года, и грядущее кровавое падение царей пророчили не только революционеры, но даже граф Витте и епископ Гермоген. О необходимости спасать себя твердили царям и великие князья, и председатель Государственной думы. Так что предсказания Распутина были лишь частью всеобщего ощущения надвигавшегося апокалипсиса. И всё же видения и пророчества были. Были проявления таинственной тёмной силы, которой обладал этот человек. Уже после его смерти 24 февраля 1917 года ненавидивший Распутина протопресвитер русской армии и флота Щевельский Записал свой разговор с профессором Фёдоровым, лечившим наследника. Что нового у вас в царском? Как живут без старца? Чудес над гробом ещё нет? насмешливо спросил Шавельский. Напрасно смеяться, вдруг серьёзно ответил ему Фёдоров. Здесь тоже все смеялись по поводу предсказания Григория, что наследник заболеет в такой-то день после его смерти. Утром указанного дня спешу во дворец. Слава богу, наследник совершенно здоров. Придворные зубоскалы уже начали вышучивать меня, но вечером вдруг зовут, наследнику плохо. Я бросился во дворец, ужас. Мальчик истекал кровью, еле-еле удалось остановить. Вот вам и старец. Вот и смейтесь над чудесами, закончил профессор. Так что в видениях, несомненно посещавших Распутина, должен был присутствовать грозный призрак будущего цареубийства. и смерти несчастного мальчика, как впрочем и неминуемой собственной гибели. Тяжёлая рука. И, конечно, этот мистический человек не мог не чувствовать свою тяжёлую руку, печальное влияние на судьбы людей, с ним связанных. Недаром сын экзарха Грузии Молчанов, размышляя о смерти своего отца, замечает, обозревая прошлое всех лиц, которые связали свою судьбу с Распутиным, Или Адора Гермогена Саблера, Даманского сгоревшего атрака. Я пришёл, может быть, к суеверному убеждению, что у Распутина тяжёлая рука. Почти теми же словами расскажет следователь Билецкий о том, что он видел печальный конец всех лиц, которые искали в Распутине поддержки, обязательный и фатальный для них позор. Но высокопоставленный чиновник Билецкий говорил лишь о конце карьеры людей, связанных с Распутиным. Он ещё не знал, что надо было думать о конце их жизни. Февраль оказался лишь первой ступенькой в кровь. Но скоро грянул октябрь. И в камеры Петропавловской крепости явилось пополнение. К царским министрам, посланным туда февральской революцией, присоединились творцы этой революции. Происходили забавные случаи. Министра временного правительства Терещенко, того самого, который говорил о цареубийстве с великим князем Николаем Михайловичем, и, по его словам, вложил пять миллионов в февральскую революцию, радостно приветствовал царский министр юстиции и председатель Государственного совета Щегловитов. — А вот и вы, Михаил Иванович, право не обязательно было вам отдавать революции пять миллионов рублей, чтобы попасть сюда. Намекни вы мне об этом раньше, я приютил бы вас здесь бесплатно. — И как символ. Как напоминание о грозных детах руках Распутина, на его Гороховой улице открылось самое страшное учреждение в Петрограде. Большевистская чрезвычайная комиссия, так не похожая на иделическое создание временного правительства с тем же названием. Оттуда к расстрельной стенке проследует многий знакомцы Распутина, как огромный кладбище людей, связанных с Распутиным и погибших насильственной смертью. Лежат в безвестной могиле вся честная компания распутинских выдвиженцев: Протопопов, Хвостов и Билецкий. С перемещением столицы в Москву этих бывших сановников перевезут в Бутырскую тюрьму, адвокат Кабиков, выступавший защитником в революционных трибуналах, вспоминал. 5 сентября, в дни Красного террора, им объявили, что они будут расстреляны. Бывший протеирей Восторгов, ещё один знакомец Распутина, Проявил перед смертью величие духа, исповедовал их, отпустил грехи перед смертью. Расстреляли их всех в Петровском парке, рядом с рестораном «Яр», где так любил кутить Распутин. Казнь совершили публично. За несколько минут до расстрела Белецкий бросился бежать, но его вогнали в круг палками. Князь Андроников, столь близкий к старцу, опасный сплетник, будет расстрелян в 1919-м. Погибнут епископы Варнава и Сидор. Не пощадит мучительная гибель бывшего друга, а потом врага Распутина Гермогенна. Павел Хахареков, глава Тобольских большевиков, рассказывал, как он вывез епископа на середину реки, надел ему на шею чугунные колосники и столкнул в воду. И когда мощный Гермогенн пытался удержаться на поверхности, его баграми забили, затолкали под воду. Как и Распутин в реке погиб его главный враг живым, как и Распутин пошёл ко дну. И журналист Меншуков, и царский священник отец Васильев, можно долго читать этот мартиролог распутинских знакомцев, погибших от рук большевиков, и, конечно же, Манасевич Мануйлов, умело воспользовавшийся октябрьским переворотом, чтобы освободиться из тюрьмы. Он счастливо добрался до самой финской границы, но на таможне его узнал некий матрос. "Не вы ль часом будете Манасевич Мануйлов?" Тот успешно отрекшился от подозрения. и уже готовился навсегда покинуть большевистскую Россию, но он забыл о тяжелой руке. Именно в этот момент в комнату вошла его давняя любовница, актриса Лерма Орлова, также уезжавшая в Финляндию. Увидев Моносевича, она восторженно закричала «Ванечка!» и расстреляли Ракамболя на самой границе. Погибнут и великий князь Николай Михайлович и великий князь Павел Александрович. И они сами, и их родственники внесли немалый вклад в распутинскую историю. рядом с могилами их предков, великих российских царей, примут они смерть от большевистской пули. Ольга же на Павла напишет в своих воспоминаниях: "В ночь на 16 января вдруг проснулась, явственно услышала голос мужа: "Я убит. Не минует пулей Дюнковского". Он сумеет пережить революционные времена, но придёт пора нового террора. Бывший глава жандармов генерал с своинственными усами будет жить точнее существовать в то время тихо и бедно, церковным старостой. Но метла террора его не пропустит. В 1938 году Распутинского врага повезут на Лубянку, к расстрельной стенке. Выживший благополучно покинул Россию и вывез семью Пройдоха Семенович. Тяжёлая рука Распутина не стала ему помехой. А может быть, его защитила благодарность десятков несчастных евреев. которых он спас при помощи нашего друга от расправы или фронта, и сотен тех, кому он через него добыл разрешение жить нормальной жизнью в Петрограде, за деньги, как утверждала полиция, или бескорыстно, как он сам утверждал, но Семенович помог этим бесправным. Остался в живых и Леодор. Впрочем, мне неизвестно, что лучше пуля или мучения, которые выпали на его долю. Он эмигрировал в Америку, где пережил биржевую катастрофу 1929 года, Ужасное разорение, съевшее все деньги за книгу о Распутине. Смерть сына, развод с женой, он постригся в монахи в Мелвильском православном монастыре. Потом его видели в Нью-Йорке, совершенно одинокий и нищий он умер в 1952 году. Сосланный в Тверь бывший обер-прокурор Синода Саблер пережил Красный террор, хотя ненадолго. Он жил подаянием и умер от голода. В Петрограде тихо жили Головины. После гибели отца Григория они, как и царица, ждали всеобщего наказания и не удивились, когда к власти пришли большевики. Такой уже тихий, ласковый, с обычным мигающим взглядом и даже в неизменной вязаной кофточке, я застала Муню, когда я пришла к ней на мойку, случайно очутившись в Петрограде сейчас же после Октябрьской революции, вспоминала Жуковская. Ещё ничто не изменилось в доме. Даже казачок, дремавший в передней, и злой пудель Таракан были на своих местах. Меня провели к Мунев комнату. Здесь тоже было всё по-старому, даже Кравет Лохтиной за ширмой и её посых с лентами. Но сама она со времени смерти Распутина жила без выезда в Верхатурье. Здесь Жуковская ошиблась. Лохтина после Февральской революции находилась в заключении. В том деле есть документы о её аресте. 8 марта в Скиту Октай арестованы известные последовательницы Распутина Ольга Владимировна Лохтина. Генеральшу поместили в Петропавловскую крепость. Большевистский переворот освободил её и она вновь отправилась в Верхатурье, но монастырь уже разгромили большевики. В 1923 году её будто бы видели в Петрограде. Старуха в оборванном и грязном балахоне с высоким посохом грозно просила подаяние у вокзала. Беда обрушились и на Жуковскую, и главное смерть горячо любимого мужа. В 1924 году, ещё молодой, она перебирается на жительство в село Орехово во Владимирской губернии. И там в глуши добровольной затворницей писательница кончает свою жизнь, будто замаливая какой-то грех. Такой же затворницей была и Вырубова в Финляндии. Став тайной монахиней, она жила одиноко, почти не покидая своё жилище. общалась лишь с женщиной, которая ей помогала. В 1964 году в абсолютном одиночестве она умерла в Хельсинкском госпитале. Несмотря на революции и террор, никто из убийц Распутина не погиб от пули, не разделил судьбы столь многих своих друзей. Умер в своей постели от тифа в гражданскую войну Пуришкевич. В Швейцарии умер великий князь Дмитрий, один из немногих уцелевших Романовых. В Париже благополучно скончались князь Юсупов и доктор Лазаверт. Но воспоминания о мужчике не покидали их до смерти. Марина Грей рассказала мне историю о докторе Лазаверте. Он купил в Париже квартиру и мирно жил, пытаясь изгладить из памяти кошмар той ночи. Однажды он уехал отдыхать на лето, а когда вернулся, увидел, что в его доме открыли ресторан. Ресторан назывался Распутин. Мужик продолжал мистически участвовать даже в судьбах их детей. Ксения Николаевна, внучка Феликса Юсупова, рассказала о том, как в 1946 году её мать, та самая, которая ребёнком кричала: "Война, война", вышла замуж, сменила фамилию и приехала в Грецию. Там она познакомилась с женой голландского посла, очаровательной русской женщиной. Они стали неразлучными подругами. Когда наступило время расставаться, жена посла сказала дочери Юсупова: "Я хочу Открыть вам горькую правду, которая, возможно, вам не понравится. Дело в том, что моего деда зовут Григорий Распутин. Это была одна из дочерей Матрёны и Соловьёва. Моя правда, — ответила её подруга, — возможно, не понравится вам ещё больше. Дело в том, что мой отец убил вашего деда. Вечно вместе и неразлучно. И в смерти, и после смерти он оставался с царской семьёй. Семья примет смерть в очень похожем подвале. И точно так же их тела будут брошены в воду, в затопленную шахту. А потом, как и останки мужика, преданы земле. И так же, как и труп нашего друга, после расстрела будут странствовать с места на место трупы царской семьи. И так же, во время поиска места для тайного захоронения, внезапно застрянет грузовик с трупами семьи. И так же разложат костер, чтобы их сжечь. И цареубийца Юровский напишет в своей записке. Около четырех с половиной утра машина застряла окончательно. Оставалось хоронить или жечь. Хотели сжечь Алексея и Александру Федоровну, но по ошибке сожгли вместо последней Демидову. Так что тело наследника, ради которого мужика и позвали во дворец к царям, познает и огонь, как и труп его целителя. Пули, вода, земля, огонь. И как символ присутствия нашего друга... На обнажённых телах великих книжон Еровский увидит ладанки с его лицом и его молитвой, как удавки на девичьих шеях. Неведомое. Кто же он этот мужик, извившийся в огне первой революции и погибший накануне второй? Он несомненно искренне веровал в Бога и при этом был великим грешником. С простодушием от века необразованного тёмного русского крестьянства он попытался соединить тайные страсти с учением Христа и закончил сектантством, хлыстовством, развратом, оставаясь при этом глубоко религиозным человеком. Он был воплощением поразительной способности жить внутренне праведно в оболочке непрестанного греха. Об этой способности русского человека написал великий поэт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 поцеловать столетний, бедный и зацелованный оклад. Александр Блок. Счастливое страдание от покаяния в грехе, и чем больше грех, тем больше страдания и счастья. Христос давно покинул его, а он всё молился, не понимая, что давно служит антихристу. Я давно закончил эту книгу, но всё дописываю и всё пытаюсь понять, о чём же эта история. О мужике, ставшем пред течей сотен тысяч таких же мужиков, которые в революцию с религиозным сознанием в душе будут разрушать свои храмы. С мечтой о царстве любви и справедливости будут убивать, насиловать, зальют страну кровью и, в конце концов, сами себя погубят. Об избранной семье, жившей в грозные времена, которые предсказаны в святой книге, восстанут... лжё христы, лжё пророки. И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Матфей, стих 24, строка 24. Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вослед их. лука. Стих 21, строка 8. Или ещё о чём-то таинственном, совсем неведомом.